Затем, решив, что для мирим полезно побывать за границей, она отправилась туда вместе с н е ю Вся жизнь молодой художницы протекала под самым пристальным наблюдением. Мать была с н е ю когда она жила в Париже в латинском квартале. Мать не отходила от неё, когда она осматривала художественные галереи и дворцы Рима, и на развалинах Помпеи. И Геркуланума, и в Лондоне, и в Берлине повсюду ее сопровождала мать, маленькая сорока пятилетняя женщина с железной волей. Она была убеждена, будто знает точно, что именно необходимо для ее дочери, ей до некоторой степени удавалось внушить это и м и р и а м пока у той постепенно не появились собственные взгляды и вкусы.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 лучшая опора ее жизни уже миновала из-за неусыпного надзора матери она упустила свою молодость как раз в то время, когда ей следовало бы пользоваться полной свободой. Она утратила любовь нескольких почитателей, которые добивались ее руки, когда ей было восемнадцать, девятнадцать, двадцать лет, но не выдержали критики ее взыскательной мамаши. А в двадцать восемь лет, когда произошел разрыв, самый восхитительный период для любви миновал, и Мерием стала ощущать неудовлетворенность и т о с к л и в о е р а з о ч а р о в а н и е Тогда-то она и настояла на полной и коренной перестройке своей личной жизни. Через посредство к о м и с с и о н е р о в Ей удалось получить заказы на копии с некоторых наиболее удачных ее работ. Публике нравилась ее статуэтка танцовщицы, изображавшая Кармен Ситу, прославленную балерину того времени в одном из ее наиболее эффектных танцев, и к о м и с с и о н е р продал 18 статуэток по 175 долларов. На долю м и р е м пришлось. По 100 долларов с каждой. Другая статуэтка, бронзовая, в ы с о н о й не более шести дюймов под названием "Сон", была распродана в количестве 20 экземпляров по 150 пятьдесят долларов каждый. И на нее находились все новые покупатели. Был спрос и на статуэтку "Ветер", изображавшую фигуру с ъ е ж и в ш е г о с я от холода человека. Все это давало Мериам надежду зарабатывать от трех до четырех тысяч в год. Тогда Мериам потребовала от матери, чтобы ей было предоставлено право иметь свою студию, уходить и приходить, когда вздумается, принимать у себя своих знакомых и женщин и мужчин и занимать их так, как ей нравится. Она воспротивилась контролю в какой бы то ни было форме. Заранее отвергла, чьё бы то ни было право обсуждать её действия, и категорически заявила, что будет жить по-своему, не отдавая никому отчета. Осуществляя всё это, завоевывая себе свободу, она с горечью думала о том, что её л у ч ш а я пора ушла безвозвратно, что у неё не хватило ни ума, ни силы воли отстоять себя тогда. Когда это было ей всего нужнее, а теперь ей уже и поздно и трудно меняться, но ничего не поделаешь. Кое-что из всего этого Юджин угадал уже при первом знакомстве с м и р е м Ему открылось все своеобразие ее темперамента и взглядов, и то, что можно было бы назвать ее обманутыми надеждами в области чувств. она жадно тянулась к жизни. Юрген находил это странным, так щедро к а з а л о с ь она была в з ы с к а н а судьбой. Потом, когда они стали большими друзьями, он заставил ее разговориться, и многое стало ему ясно. Прошло три месяца. Это было еще до его знакомства с Кристиной ч е н н и н г И между Юджином и мисс Финч установились самые чистые, самые здоровые отношения, какие только могли бы быть с женщиной. У Юджина вошло в привычку раз, а то и два раза в неделю заходить к м е р и я м Он начал понимать ее жизненные устремления, которые носили отвлеченный эстетический характер и были в сущности далеки от всякой чувственности. Ее идеал Возлюбленного отчасти определился под влиянием греческой поэзии и скульптуры, Адонис, Персей и тех юношей с р е д н е в е к о в ь я которых изображали на своих полотнах м и л л е Бернджонс, Данте, Габриэль Россетти и Форд Медокс Браун. Она мечтала о юноше, прекрасно сложенном, с классическими чертами лица. Он должен быть умным, мужественным и утонченным. Это был трудно достижимый идеал, в особенности для женщины, перешагнувшей за 30 лет. Но почему не помечтать? Несмотря на то, что м и р и а м по возможности окружала себя талантливой молодежью, молодыми людьми и девушками, она еще не встретила предмета своих мечтаний.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 Юджин бесконечно восхищался Мерием. Дружба с ней помогла ему создать себе идеал женщины, но он был не настолько увлечен, чтобы домогаться любви. Зато в Кристине Ченнинг, с которой он вскоре познакомился, он нашел не только женщину с более пылким темпераментом, и словно созданную для любви. но и не менее яркую артистическую натуру. Кристина ч е н н и н г была певицей. Она жила в Нью-Йорке с матерью, но последняя не подавляла самостоятельности своей дочери, как миссис Финч, хотя Кристина еще и не вышла из того возраста, когда мать может и должна оказывать на дочь известное влияние. Кристине было Двадцать семь лет, она не достигла еще славы, которая впоследствии выпала на ее долю, но была полна той веры в свои силы, которая рано или поздно ведет к успеху. Пока что она усердно училась, то у одного, то у другого преподавателя и уже имела на своем счету несколько романов. правда ни один из них не был достаточно серьезным, чтобы отвлечь ее от избранной карьеры, но она накопила изрядный жизненный опыт, не избежав обычной участи всех неискушенных дебютанток, постепенно у з н а ю щ и х как устроен мир и что нужно делать для достижения успеха. Артистическое д а р о в а н и е мисс Ченнинг не нашло своего выражения. В создании такой утонченной атмосферы, какую окружила себя мисс Финч, но оно немало способствовало росту ее личного обаяния. В ее голосе богатом и сочном контральто была выразительность и глубина, сообщавшие задушевность даже самым задорным песенкам ее репертуара. Она была не дурной музыканшей. И аккомпанировала себе с большим чувством и огнем. Будучи солисткой Нью-Йоркского симфонического оркестра, она однако пользовалась правом получать ангажементы на стороне. Она готовилась б л и ж а й ш е й осенью гастролировать по Германии, надеясь заключить контракт с какой-нибудь придворной оперой и тем самым проложить себе путь к успеху в Нью-Йорке. Кристину уже хорошо знали в музыкальных кругах и признавали, что она достойна петь на оперной сцене, так что ее будущий успех был скорее делом удачи, а не ее заслуг. Несмотря на то, что Юджин был очарован обеими женщинами, на его любви к Анжели это нисколько не отражалось. Он сознавал, что в отношении одаренности и интеллектуального развития она уступает им, за то сердцем она богаче. Ее письма были проникнуты пылкой нежностью, а в ее присутствии он незаметно подпадал под действие ее в з в о л н о в а н н ы х чувств и сам испытывал невольное волнение, что-то похожее на боль. сопровождала каждое воспоминание о ней и вызывала в его представлении образы с а ф о и Маргариты Готье. Порой у ю д ж е н а о мелькала мысль, что если он покинет Анжелу, это может оказаться для нее роковым. Он правда был далек от вероломства, но иногда задумывался над тем, какая пропасть отделяет ее от такой интеллектуалки, как м е р е и я Финч. Среди его знакомых были теперь женщины из общества, женщины, которых он до сих пор знал лишь по газетам, да еще по модным журналам типа Town Topics или Vogue. И все они были по-своему совершенны. Но это были женщины совсем иного, так сказать, третьего типа. Он смутно понимал теперь, что мир необъятен и сложен. И что ему предстоит еще узнать о женщинах много такого, о чем он раньше и не догадывался. В чем Кристина Ченинг могла соперничать с Анжелой? Это во внешность. Она была высокого роста и прекрасно сложена. Здоровый румянец, сочные губы и густая копна и с т и н е ч е р н ы х волос оттеняли ее смуглое лицо. У нее были выразительные лучистые карие глаза. Юджин познакомился с ней через Шотмейра, е которого один из его бостонских друзей снабдил рекомендательным письмом к Кристине. Тот, в свою очередь, рассказал ей о своем друге выдающемся молодом художнике и попросил разрешения как-нибудь привести его с собой. Мисс Ченнинг дала согласие. так как она видела несколько этюдов Юджина и уловила в них какую-то близкую ей поэтическую нотку Шотмейер, гордившийся своими выдающимися знакомыми, которые в сущности только терпели его занимательную болтовню, расхвалил Юджину голос мисс Ченнинг и спросил его, не хочет ли он как-нибудь вечерком заглянуть к ней. с большим удовольствием сказал Юджин. Был назначен день, и они отправились вместе. Мисс Ченнинг занимала несколько комнат в одном из лучших пансионов на девятнадцатой улице. Она приняла их, одетая в гладкое черное бархатное платье, отделанное красным. Это напомнило Юджину платье, в котором он впервые увидел Руби. Красота молодой певицы поразила его. Что же касается Кристины, то она, как не раз потом слышал от нее Юджин, почувствовала какое-то странное, неизъяснимое волнение. Когда я в тот вечер причёсывалась, я хотела повязать т ё м н о с и н ю ю ленту, которую как раз купила, рассказывала она, и вдруг подумала: нет. Я ему больше понравлюсь в красный. Неправда ли странно? Просто у меня было предчувствие, что ты меня полюбишь и что мы должны будем ближе узнать друг друга. Этот молодой человек, как его, забыла, описал мне тебя очень точно. Это признание она сделала много месяцев спустя. после их знакомства. Юджин предстал перед ней с тем независимым и горделивым видом, какой он приобрел с тех пор, как его жизнь в Нью-Йорке стала входить в более широкое русло. К знакомству с талантливыми людьми, особенно женщинами, он относился серьезно. Он держался очень прямо, ходил размашистой походкой. И испытующе смотрел на собеседника, как бы заглядывая ему в душу. Он быстро составлял себе мнение о людях и умел угадывать в них талант. Взглянув на мист ч е н и н г й о д ж и н почувствовал, как по всему его телу прошел трепет. Здороваясь, она протянула ему белую гибкую руку. Они поговорили о своем заочном знакомстве. ю д ж е н выразил свое восхищение той областью искусства, которой она себя посвятила. Музыка стоит гораздо выше, сказал он, когда она заговорила о его собственном призвании. Темнокарие глаза Кристины оглядывали его с ног до головы. Он чем-то напоминает свои э т ю д ы подумала она. На него так же приятно смотреть. Она представила его матери. Они сели и сразу завязался разговор. Потом мисс Ченнинг спела п о т е р я л г е Эвридику, арию о р ф е я из о д н о м е н н о й оперы Глюка. У Юджина было ощущение, что она поет для него. Щеки у нее разрумянились, губы стали еще ярче. Ты сегодня удивительно В голосе Кристина заметила ее мать, когда она кончила. Я прекрасно себя чувствую, ответила та. Изумительный голос, воскликнул Юджин. Он словно огромный красный мак или большая желтая орхидея. Кристина оценила это сравнение. Оно показалось ей очень верным. Нечто подобное ощущала и она, когда пела. Пожалуйста, спойте, кто Сильвия, попросил он немного погодя. И она опять охотно исполнила его просьбу. Это написано для вас, тихо сказал он, приблизившись к самому Роялю, когда она кончила петь. Для меня вы Сильвия. А горячий румянец разлился по ее лицу. Спасибо, сказала она, кивнув головой. Но глаза ее говорили красноречивее слов. Она приветствовала его смелость и давала ему почувствовать это.